Что-то стесняло мои движения, и мне ужасно хотелось в туалет. Вдруг раздался резкий взрыв хохота, который заставил меня дернуться в моей кровать. На самом деле это была не кровать, а спальный мешок. — Она из тех трахающихся баб, — сказал Эл Латраб, из за брезентовой стены, отделявшей меня от него.